Приложение 2. Представив на суд читателя в моей книге одни лишь школы и факты, касающиеся кампании Чингисхана, я намерен теперь рассмотреть эту удивительную главу истории Азии с военной точки зрения. Приступая к этому, мы должны попытаться избежать ловушки, в которую часто попадают историки. Мы не должны допустить, чтобы успехи монгольского оружия и монгольской стратегии возобладали под критическим осмыслением исторических фактов. Ведь критик, становящийся под обостренным историком, не может служить ни истории, ни военному искусству. Имея дело с человеческими страстями, усилиями, чаяниями и надеждами, нужно всегда иметь в виду, что успех не всегда является результатом тщательного планирования, равно как и неудача не всегда может проистекать из обстоятельств, над которыми совершенно невозможен контроль и против которых бессильно любое предвидение. Слишком часто единственным критерием, по которому оценивают солдата, является конечный успех того военного метода, которым он пользуется на войне. Таким образом, конечный результат становится мерилом величия солдат. Его план удался, говорит историк, и потому мы видим в нём гения. Конечно, в военном, как и в любом другом искусстве, работа подлинного мастера всегда основывается на его собственных заслугах, но в реальной войне бывает очень трудно провести грань между успехами заслуженными и вызванными внешними превходящими обстоятельствами. Сравнения в этой сфере очень сложны, зачастую ошибочны, а иногда и неуместны. Слагающие факторы успеха разница от компании к компании, от похода к походу, политические, экономические, социальные условия ведения войны, её причины, география места качество и количество военных материалов и людей, имеющих с ними дело, никогда не бывает одними и теми же, не позволяя и нам быстро делать поверхностные сравнения и проводить ложные параллели. Иначе говоря, не всегда лучший или считающийся таковым воин или полководец выходит победителем из благоприятного для него сражения. Сражения при Заме и Ватерлоо лишь два ярких примера этой печальной истины. Они ясно показывают, как полководцы, потерпевшие поражение, остались навсегда лучшими воинами своего времени и истории. Когда анализируешь военные кампании Чингисхана, осторожность дважды необходима. Ибо военный историк и аналитик сталкивается с человеком, который начал свою карьеру беглецом и главой шайки разбойников, а закончил её величайшим завоевателем, которого когда-либо знал мир. Кампании в Северном Китае 1211-1214 годы. В компаниях Чингисхана против Северного Китая проявляются два фактора первостепенной важности, которые всегда нужно иметь в виду. Первый фактор это слабая боеспособность китайских войск, позволившая монголам пойти на риск, грозивший обернуться для них катастрофой, в том случае, если бы им противостояли боеспособные части. Речь идёт об их отважных и очень глубоких рейдах в тыл врага. Второй фактор Это отсутствие всяких линий коммуникаций. Иначе, строго говоря, определённых путей передвижения и снабжения монгольских войск, потому что отсутствие легко уязвимых военных баз, пунктов сосредоточения и концентрации, а также постоянно охраняемых и наблюдаемых путей сообщения снимала немалый груз забот с плеч как главнокомандующего, так и его подчинённых. Линия Великой Китайской стены была для монголов тем же, что побережье вражеского государства с многочисленными гаванями для флота, обладающего полным контролем над морскими просторами. Именно так монголы владели степью, И могли наносить удары где угодно и когда угодно, и даже будучи разгромленными, им стоило лишь отступить в северном направлении, чтобы полностью и легко обезопасить себя от преследования. Кроме этого следует отметить, что полная свобода от каких-либо коммуникаций позволяла широко разбросанной и зачастую совсем не связанной единым командованием армии эффективно выполнять поставленную перед ней задачу. Такой пример широкого распыления сил с полным сохранением их боеспособности в военной истории уникален. Непревзойдённая манёвренность и мобильность монголов не результат особых военных упражнений и тренировок, но их нормальный образ жизни, приучивший их к войне. И слабые боеспособности китайцев приводили к полному уничтожению китайских полевых армий, остатки которых трусливо скрывались за стенами городов. Следующей проблемой, с которой столкнулись монголы, была проблема штурма и взятия крепостей, никакого опыта по работе с которыми они не имели. Вполне возможно, что только ранившая великого хана стрела заставило его начать поиск путей разрешения этой проблемы. Следующим его действием было распространение своей власти на сельские районы Северного Китая при частом игнорировании сильных очагов сопротивления в городах и крепостях. Конные отряды монголов оказывали сильнейшее давление на дзинские земли в глубине китайских территорий, очень похожее на то, который оказывал британский флот в войнах на европейском континенте. Монгольский повелитель не имел в тылу легко уязвимых баз, которые нужно было охранять, и коммуникации, которые следовало всё время держать под наблюдением. Так что он был волен опустошать Китай к северу от Хуанхэ, так как ему это заблагорассудилось, чего не мог позволить себе ни один командующий цивилизованной армией. Но даже это постоянное давление на территории Дзинь не служило решением военной проблемы, которую представляли для монголов крепкие стены городов. Проблема эта могла быть разрешена лишь методами правильной военной осады, которая в свою очередь зависела от осадных машин и орудий и людей, способных обращаться с ними. Но вскоре натиск на врага и моральное превосходство монголов помогли разрешить и эту задачу. Дзинским дезертирам и изменникам принадлежит честь открытия этого тайного оружия цивилизации диким монголам. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что если монгольская конница обеспечило политическое, экономическое и моральное преобладание над врагом, то именно осадная техника и голод были тем оружием, которое довело завоевание монголами Китая до успешного конца. Компания против Хорезма. Компания 1220 года без сомнения, самый удивительный пример успешного использования мобильности против неприступности. Долгий путь, пройденный монголами к месту боевых действий, полное пренебрежение линиями коммуникаций и высокая манёвренность и подвижность монгольских войск более похожат на боевые действия флота на море, чем на обыкновенную наземную войну. Но на этот раз противниками Чингисхана были тюрки, племя очень воинственное, и всё же мы видим, что он расправился с ними еще проще, чем с совсем не воинственными китайцами. Приведу лишь две цитаты из сочинения Бартольда, взятые из тезисов его диссертации «Туркестан в эпоху монгольского нашествия». Одиннадцатое. Хорезом Шах Мухаммед своим правлением восстановил против себя как военные сословия и духовенство, так и народные массы. Уничтожением должности имперского визиря он ослабил также значение бюрократии. В борьбе с внешним врагом он не мог опираться ни на один элемент правительственной системы. 12. Ядро войска Чингисхана составляла дружина, набранная им из степной аристократии и получившая правильное устройство. 15. Пятнадцатое. Лёгкость завоевания государства Хорезм шахов монголами объясняется как состоянием этого государства, так и превосходным устройством монгольских военных сил. Строго дисциплинированные монгольские воины не искали случая отличиться перед своими товарищами, но точно исполняли волю государя или назначаемых им лиц. Военачальники были только послушными и умелыми исполнителями воли Чингисхана, разделявшего и вновь соединявшего отдельные корпуса своей армии по мере надобности и быстро принимавшего меры для устранения последствий случайных неудач. С другой стороны, предводители мусульман, начиная с хорезм-шаха Джалалиддина, могли с горстью людей совершать чудеса храбрости, но совершенно не умели организовать более значительной силы и сдерживать проявления национальных страстей в своём разноплеменном войске. Бартольд, собрание сочинений, том 1, приложение тезисы к диссертации, страницы 602-603. Внешняя смелость, с какой монголы наносят удар по Бухаре, явно контрастирует с бездеятельностью и нерешительностью Мухаммеда, как будто именно этим и доказывая полководческий гений Чингисхана. Но существует и другое толкование событий, помогающее вернее оценить эту кампанию. Самым в самом важном в её понимании является то, что Мухаммед был помещён самой судьбой в очень невыгодные географические условия. С самого начала в его распоряжении были лишь невыгодные позиции. Известно, что он уже открыл для себя мужество и мастерство монголов на поле битвы. И направився на север, долины реки Арысь с целью преградить дорогу приближающимся монголам ещё в степях, он рисковал потерять всё. После первого же неудачного броска, а ведь он хорошо знал, что у монголов были все шансы одержать победу. Потерпев поражение, и единственным путём, которым ему возможно было бы бежать, оставалась всё та же долина реки Арысь. И даже если бы он невредимым прошёл весь этот путь, перед ним всё равно оказывалась река Яксарт в Сырдарье. Здесь монголы могли прижать его к берегу, окружить и уничтожить. Поэтому, размещая сильные гарнизоны в городах Маверан-Нахара и по берегам Сырдарии и сконцентрировав главную армию в Самарканде, он поступил правильно, пытаясь свести на нет стратегическое преимущество неприятеля. Он надеялся, что потери, понесённые им при штурме городов и крепостей, в конце концов дадут ему возможность нанести успешный контрудар. В любом случае требования политической необходимости удержали его от полного вывода своих сил с северного берега Сырдарьи, и должно быть с чувством горького удовлетворения наблюдал он за отчаянным сопротивлением Отрара и Ходжиента. Если бы он сконцентрировал свои главные силы под Атраром, лёд реки помог бы ему в возможном отступлении в январе или феврале. Но если бы монголы воздержались от нападения до весны, Мухаммеду пришлось бы отступать по тонкому льду или же всё поставить на карту у стен Атрара, ибо в случае поражения у стен города он не имел уже никакой возможности отступления. Он решил сконцентрировать войска у Самарканда и целиком уповать на героические усилия северных городов, по мере возможности пытающихся ослабить силы монголов. Однако совершенно очевидно, что он ясно понимал опасность монгольского удара по долинам реки Заравшан, сердцу и основному ядру его владений, а также к краеугольному камню его обороны. Когда мы вспоминаем, что он был очень опытным воином, присоединившим к своим владениям Афганистан и Персию, нам кажется естественным ожидать от него попытки сконцентрировать свои войска в окрестностях Джизака, Зернука. Правда, перед ним встала бы проблема удержания в повиновении разноплеменного беспокойного тюркского войска, от которого требовалось лишь терпеливо ожидать прихода монголов. Увы, Бездействие опасно даже для хорошо дисциплинированных войск. Что же говорить об армии Мухаммеда. Инициатива целиком была на стороне монголов, но принимая во внимание особенности климата, Мухаммед мог надеяться на то, что монгольские войска не смогут форсировать Яксарт с Сырдарьё. Прежде чем мартовские дожди сменятся апрельским солнцем, и уж, конечно, монголы появятся не раньше, чем падет Отрар. Угадая он верно сроки наступления монголов, он еще мог направить свое самаркандское войско свыше ста тысяч человек в Джизак-Зернук в апреле и там ожидать нападения неприятеля. Чингисхан опередил его вновь как будто угадав тайные мысли Хорезм-Шаха. Но даже если допустить, что он вполне постиг замыслы Мухаммеда, все же шаг им предпринятый, был очень и очень рискован. Даже если на Чингисхана работала разветвленная и очень хорошо отлаженная разведывательная сеть, все же с трудом верится, будто он заранее предвидел, что марш на Бухару обернется решающей и блестящей победой его войск например, почему он взял с собой всего лишь одну треть всех монгольских сил. Но если мы поверим в великолепную разведку монголов, мы вынуждены будем признать, что он знал о силах, которые были сконцентрированы в Самарканде и о тех тюркских конных войсках численностью в 20 тысяч человек, которые стояли в Бухаре. Но ни один из полководцев с опытом, равным опыту Чингисхана, не рискнул бы перейти широкую реку и ещё более широкую пустыню, чтобы затем лицом к лицу столкнуться с неприятелем в три раза превосходящим его силы, да ещё и в самом центре вражеской страны вместо того, чтобы спокойно подождать месяц или два падения от Рара и потом, собрав воедино все свои силы, тем самым сравнять их числом с воинами неприятеля. Не слишком вероятно и то, что его марш на Бухару был задуман как отвлекающий маневр, небольшой конный набег, а не как решающий и главный удар. Давайте представим, В каком положении оказался бы великий монгол и его войско численностью в пятьдесят тысяч человек, если бы во главе бухарского гарнизона стоял человек, подобный Тимур Мелику, герою Ходжента, или Инальчику, Инальджуку, герою Атрара? В таком случае монголам пришлось бы долго осаждать Бухару, гарнизон, который по своей численности был приблизительно равен численности их боевых сил, в особенности, если иметь в виду крепость бухарских стен и преимущество обороняющегося перед наступающим. А 4 или 5 дней спустя из Самарканда могла бы уже подойти армия во главе с Мухаммедом. Но Что еще важнее, наступил бы сезон дождей, обративших в непролазную топь здешние пустынные места. Но вернемся к Мухаммеду в Самарканд. Признаем, он был потрясен падением Джизака, Зернука и Нура. Но эти поражения никоим образом не вели всего его дело к гибели напротив. Исходя из его стратегии, Они даже увеличивали его шансы, его надежды на победу. Сильные стены Бухары должны были выдержать натиск монголов столько же времени, сколько и Отрар. А тут и сезон дождей поймал бы монгольскую конницу в ловушку. Монгольским лошадям предстояло тонуть, вязнуть и скользить по размокшей глине, покрывавшей поверхность степей, и для Мухаммеда наступало долгожданное время для нанесения ответного удара. К тому же, у него была пехота, которой не было у монголов, а ведь известно, сколь луки пехотинцев сильнее, точнее и эффективнее луков всадников. Пусть Бухара задержит Чингисхана на пару недель, мог думать Мухаммед, и затем мы сами займёмся им. Дожди, превращающие в вязкое глинистое месиво некоторые части Кызылкумской пустыни, Столь же несомненны, как и дожди, выпавшие в Бельгии и северной Франции прошлым летом. Но если монголы всё поставили на карту и выиграли, то в 1917 году английская армия атаковала немцев во Фландрии по точно такой же болотистой грязи и проиграла. Такова изменчивая природа войны. У Мухаммеда, как впрочем и у Чингисхана, не было причин предполагать, что Бухара пойдёт так скоро, не выказав и тени настоящего решительного сопротивления, на которое её силы вполне были способны. Доказательством этого может служить и то, что монголы, направляясь к городу, везли с собой и обоз с осадными машинами. Но когда Мухаммед узнал о падении Бухары, он в сущности был прав, считая, что война Теперь 50 тысяч монголов были в Бухаре и 100 тысяч на севере Транс-Оксианы. Однако совершенно очевидно, что на эти 100 тысяч человек Чингисхан не рассчитывал. В самом сердце враждебного ему Маваран-Нахра он уверенно действовал один. И что бы ни говорили о рискованном походе монгольского хана на Джизак и Нур, а затем на Бухару, нельзя отделаться от чувства, что падение этого города для самого Чингисхана было совершенно неожиданным подарком судьбы, которого он не заслуживал, а Мухаммед не ожидал. Так поворот колеса фортуны вознёс монголов на вершину славы, которую он разделил с другими воинами Азии. А Мухаммеда, правителя Хорезма, Маавераннахра Ирана и Афганистана, сбросил в самые глубины морального ничтожества и всеобщего человеческого презрения. Сражаясь о бухарский гарнизон, как сражались гарнизоны Атрара и Ходженда, И тот военный гений, который ныне историки приписывают Чингисхану, никогда не смог бы спасти его от неминуемого поражения, а те из них, которые сегодня изливают своё презрение на голову Мухаммеда, приравнивали бы Хорезм-шаха к великому Тимуру. Действительно, повернись колесо фортуны в другую сторону, и, возможно, имя Чингисхана исчезло бы со страниц истории, навсегда погребенные в недрах времени, подобно именам многих других вождей кочевых племен, опустошавших Китай на протяжении тысячелетий, в то время как Хорезм-Шах Алла-Эддин-Мухаммед стал бы великим предтечей Тимура и Бабура». Однако, если мы правы, и Чингисхан в самом деле не ожидал взять Бухару без жестокого кровопролитного штурма или долгой осады, тогда возникает вопрос: что было у него на уме, когда он выступал из Бенакет? Помня о его методах завоевания Китая, я полагаю, что он разработал план, в соответствии с которым два или более монгольских корпуса должны были лавины обрушаться на Хорезм и Мавераннахр, огнём и мечом разоряя и опустошая их земли и беря крепости там, где это было возможно. Похоже на то, что Чингисхан хотел вымонить и как можно скорее Мухаммеда из Самарканда, чего на его взгляд всего вернее можно было добиться, появившись со своим войском под стенами Бухары. Чингисхан хотел заставить противника принять бой на открытой местности. Затем последовала бы целая серия манёвров, в которых он, благодаря превосходству монгольского войска и подвижности, успешно избегал бы столкновения с Мухаммедом до тех пор, пока монгольские силы, действовавшие к северу от Сырдарьи, не вышли к Джизаку, а оттуда не вступили бы в Зяравшан, соединившись так с его армией. Тогда Мухаммеду вновь пришлось бы отступить к Самарканду, чтобы спасти себя и армию от окружения. Затем монголы вновь опустошили бы страну, очистив ее от войск Хорезом Шаха, а его самого наверняка заперли бы в столице одного с ненадежным войском и неверной свитой посреди учиненного имя разорения. В этом случае Самарканду все равно предстояло пасть». Такой план кажется вполне разумным, когда тщательно обдуманный и взвешенный план похода на Бухару с войском численностью в пятьдесят тысяч человек, если, конечно, Чингисхан не полагал, что этот город падет, как Иерихон под звуки труп священников и воинов Иисуса Новина, представляется совершенно немыслимым. Однако, когда Бухара сдалась, великий монгол сумел воспользоваться удачей и сразу же приступил к исполнению второй части своего плана, стенув войска к Самарканду и таким образом завершив войну без единой полевой битвы. Из этой военной кампании можно вынести и ещё один очень серьёзный урок. Существуют интеллектуалы, которые искренне верят в то, что всякая война совершенно бесполезна, и что сражение на войне не приносит никогда никакого положительного результата. Мухаммед и командир гарнизона Бухары вели себя так, что непременно вызвали бы одобрение у этой части современных пацифистов, потому что и эти последние тоже предпочитают бездействовать перед лицом наступающего врага. Упорные сражения под Джезаком и Бухарой, даже если бы они были проиграны, нанесли войскам Чингисхана серьезный урон. А тюрки, даже потеряв 50 тысяч бойцов, преподали бы монголам хороший урок, навсегда отбив у них охоту к войне. Тогда не последовало бы разорения Бадахшана, массового истребления жителей Балха, Мерва и Герата. А безлюдение Хорасана, разграбление великих городов Персии, завоевание России и всего того ужаса, который надолго омрачил историю человечества. Всего этого могло никогда не быть, если бы Хорезмшах Мухаммед понимал, какая мера ответственности возложена историей на его плечи. Несколько столетий спустя Тимур столкнулся с подобной же трудностью, но он никогда не избегал сражений. Напротив, он шёл на пролом, навстречу опасности. Смело атаковал татарские войска, где бы их ни встретил. И результатом было то, что эти кочевники при хане Тахтамыше никогда не становились и не могли стать разрушителями цивилизации, какими некогда были их предки. Как видим, только свирепый и воинственный дух Тимура предотвратил катастрофу, которая своими последствиями легко могла бы сравниться с монгольским катаклизмом. Компания против царства Тангутов 1226-1227 годы. В этой кампании стратегия Чингисхана вновь состояла в наилучшем использовании манёвренности и мобильности монгольских войск. Медлительная пехота может быть вынуждена атаковать места концентрации вражеских сил, используя эти атаки в качестве самого быстрого и эффективного способа окончания войны. Но тот, кто владеет подобно монголам преимуществом гибкой подвижности и отсутствием системы легко уязвимых коммуникаций, может добиться победы менее дорогой ценой. Столкнувшись с неприступными стенами Нинсиа, Чингисхан просто отвёл свои силы от города и занялся его окрестностями. То же самое он проделывал, когда дзинцы укрывались за стенами своих городов. Укрепления обороняли пешие гарнизоны, и потому монгольская конница, даже рассеянная по округе, их совершенно не боялась. Монголы до поры до времени игнорировали высокие крепостные стены, оберегавшие, как они говорили, их добычу и продолжали опустошение тангутских земель. Постоянное нанесение ударов по более слабым пунктам обороны противника, без сомнения, было самым дешёвым способом ведения войны, но он зиждется на трёх основных факторах: неуязвимости баз, надёжности линий коммуникаций и манёвренность. Это напоминает действия военно-морского флота Держава, обладающая господством на морях, всегда направляет действия своего флота на самые удалённые территории и избегает атак против главных центров концентрации вражеских сил. Англия всегда исходила из принципов неприступности своих баз, безопасности и надёжности морских коммуникаций и высокой манёвренности своего военно-морского флота. Вышеуказанные факторы делают монгольскую стратегию похожей на современную войну на море. Их войска должны были удерживать в своих руках открытое пространство до тех пор, пока земли, на которых они находились, могли снабжать их всем необходимым для продолжения войны, так же как Нельсон удерживал в своих руках море до тех пор, пока мог прокормить на нём своих моряков.